Что с ним? Спит. Скоро проснется. Полностью здоров, но гормональный баланс еще не установился. Вы торопили, поэтому мы вынули из биованной на двое суток раньше. Мрак открыл глаза. Так и есть. Мужчина в зеленом медицинском халате. А в дверь заглядывают две драконьи головы. Зеленые и черные. Что ж, Катрин, обе головы потупились. Женщина, которую везли вместе с вами, скончалась до прибытия, сообщил зелёный халат. Что с слабостиком? С ней всё в порядке, заверил Дариан. Как вы нас обнаружили? Спутники засекли взрывы и дым. Автоматы решили, что открылся вулкан. Сколько я здесь? Неделю. Мрак сложил руки под головой и уставился в потолок. Из здания его мечты выдернут последний кирпич. Катрин мертва, слабостика отнимут, впереди только зона. Сколько мне сейчас? Биологических 27, ответил зелёный халат. Как только вы закончите дела с драконами, мы продолжим омоложение. На хрена? Не понял. Мне на хрена мне назови молодость? Это вопрос индивидуальный. Если передумаете, приходите в любое время. У вас бесплатный абонемент на неограниченное количество сеансов омоложения. К бабам приравнивали. Можно сказать и так. Ваша одежда, тумбочки. Если я буду нужен, найдите меня в первом кабинете на первом этаже. В зелёный халат вышел. Мрак опять уставился в потолок. Мрак, ты не огорчайся, сказал Дриан. Но твой план уйти через старую базу был обречён на провал с самого начала. Драконы чувствуют без приборов. Ноль генераторы, ноль маяки и работу 0 Т камер. Как только ты запустил бы энергоцентраль, так сразу мы узнали бы, что на базе кто-то есть. О компьютерного вируса мы обнаружили ещё до того, как ты долетел до базы. Не скрою, были поражены. Мрак, извини, что мы тебя отвлекаем, перебил Платан. Есть дело, которое не терпит отлагательств. Ты должен уговорить Лабастика покинуть зону. И действительно это должен. Драконы растерянно переглянулись. Ты считаешь зону подходящим местом для маленькой девочки. Не подумай, что мы на тебя давим. Все зоны, и люди, и драконы перед тобой в долгу. Тебе удалось то, о чём мы мечтали на протяжении двух столетий объединить усилия людей и драконов в деле формирования биосферы. Но из-за лобастики льётся кровь. Это опасно и для малышки, и для людей. Девочки, лучше покинуть планету. Ты прав, Варан переросток. Мрак устала, невыносимо тоскливо. Я не смогу обеспечить ей здесь подходящие условия. Проблема Маугли. Среди животных вырастет только животное. Драконы опять удивлённо переглянулись. Мрак начал дырян. Мегги ознакомила нас с твоим журналом наблюдений из дневником которые Вилли, а не Скотрин. Мы бесконечно благодарны тебе за то, что ты сделал. Наши специалисты до сих пор не понимают, как ты сумел выходить её в таких примитивных условиях. Ей только-только исполнилось полтора года, но по уровню интеллектуального развития она превосходит четырёхлетних. Умеет читать, писать, работать на компьютере, решать логические головоломки. У неё великолепно развита память, просто феноменально. Очень жаль, что ты не отразил в журнале процесс обучения. Ну и так, это материал огромной научной ценности. Но вся эта огромная ценность не превышает цены билета наверх, криво усмехнулся мрак. Они там наверху тебя боятся. За последние полтора года В твоем деле появилось полсотни трупов. Один тунгус чего стоит? Я все равно уйду с зоны. Не вышло с нуль Т. Всегда остается вариант Мэгги. Мрак, а что ты там будешь делать? Спросил Платан. Мрак скрипнул зубами. Спрыгнул с койки, вытащил из тумбочки одежду. Попутно осмотрел, что с тела исчезли все шрамы. Ведите клобастику. Драконы вынули головы из дверного проёма и подошли к открытому окну коридора. Мрак посмотрел вниз. Мэдди помахала рукой. Рядом с ней стояло два дракона: большой, наверняка Танара, а маленький Лабастик. Фигурка вздрогнула и по крутой спирали пошла вверх, забила крыльями и приземлилась на подоконник. Па Они хотят, чтоб я уехала. Скажи им,